Эпилог. Я мягко ступал по рыхлой земле, оставляя после себя отпечатки сапог. А мне историю мало изменился с моего последнего посещения. Всю та же обширная площадка, расчерченная на ровные квадраты, все те же углубления, выложенные каменными плитами. Внутри стройным рядком торчат графитовые столбы накопителей. Зато сооружение врат изменилось. И очень серьезно. Не знаю, как точно должна выглядеть конструкция полностью собранной, но ощущение завершения постройки уже четко прослеживалось. Осталось немного, буквально чуть-чуть. Вардис не ошибся. Тени и правда заканчивали последнее приготовление. Мы бы в любом случае не успели прийти вовремя и помешать. Дыра в пространстве, висящая в небесах, значительно увеличилась, став еще больше похожей на рваную рану в ткани реальности, пока еще закрытую тонкой пленкой, но дайте время, и она вскоре тоже исчезнет. Магический полигон окружали невероятно мощные энергетические щиты неизвестной природой. Перед завесой ровными шеренгами стояли бесчисленные отряды воинов в черном. Целая армия охраняла своих создателей, не уступая в численности той, что мы с таким трудом разбили у перевала усталого путника. Жалкие остатки, что выжили после перехода через пустоши, вряд ли смогли бы нанести им серьезные поражения. Нас перебили бы, не напрягаясь. Что же, ожидаемо. Я перекинулся обратно в человеческую форму за сотню метров от первых рядов и молча стал ждать, уверенный, что мое приближение заметили заблаговременно. Я не знал, что меня ждет впереди. Захотят ли те не говорить, распознав в гости необычного мага или же прикажут слугам напасть? Ожидание не продлилось долго. Расчет на то, что мою измененную суть смогут определить, оправдался. Сущности пожелали познакомиться ближе. Шеренги воинов раступились, образовав живой коридор. Я ступил в него и, не оглядываясь, пошёл. Энергетическая завеса частично исчезла при моём приближении, позволяя пройти на невысокую каменную площадку, туда, где в безмолвном величии застыли три совершенно одинаковые высокие фигуры. Я медленно начал подниматься по крутым ступеням, не отрывая взгляда от существ, так легко поставивших целый мир на край гибели. Правильные черты лица, совершенно не похожие на естественные, Их будто сначала грубо вытачивали, а затем приводили в порядок, тщательно сглаживая и подравнивая, тем самым стремясь достичь некого совершенства. Небольшой нос, плотно прижатые уши, маленький рот и невероятно огромные глаза, до краев заполненные тьмой. И полное отсутствие какой-либо растительности на лице, не видно даже бровей. Кожа молочно-белая, алибастровая, гладкая на вид, как холодный мрамор. Вкупе с насыщенной черными балахонами создавал невероятный контраст. Еще одна фигура, закутанная в темный плащ, стояла чуть в стороне, у нее голову скрывал глубокий капюшон. Больше вокруг никого. И у меня на долю секунды возникла безумная идея изменить ход войны прямо тут и прямо сейчас, попытавшись убить всех одним мощным ударом. В последний миг я сдержался, трезво оценив шансы на успех. Если ничего не получится, то о разговоре можно забыть. Правильный выбор, неторопливо произнесла тень, стоящая справа. И я мгновенно понял, что имелось в виду. Они прочитали меня так же легко, как я мог прочитать обычного человека. «Почему ты думаешь, что нам это интересно?» Спросила вторая фигура. Их голоса обладали плавной мелодичностью и необыкновенной притягательностью на грани гипнотического воздействия. Хотелось слушать и слушать, и неважно, что они говорили. «Потому что вы сами не сможете сделать это», постаравшись очистить разум от лишних мыслей, твердо ответил я. Возникла пауза, все трое застыли в неподвижности. Создалось впечатление, будто между ними идёт безмолвный диалог. Четвёртое создание осталось полностью безучастным к нашему разговору, но меня не покидало чувство, что если возникнет необходимость, оно начнёт действовать, и очень быстро. Телохранитель, страж, говорят, не всего, плюс подручный для выполнения экстренных поручений. Цена слишком высока, сказал третий. Я покачал головой. обмен равноценный. Но вы знаете это, жёстко ответил я. Последовала ещё одна тягучая пауза. Нас устраивает договор, мы принимаем твои условия, сообщил первый, сразу же все трое в едином порыве произнесли. Решено. Я обозначил поклон, отдавая должные мудрости стоящим напротив существам. Вот и всё свершилось. Халрон спасён. Войны в чёрном будут немедленно отозваны назад. Врата закроются, пролом в пространстве исчезнет. все снова встанет на свои места. Пустоши вновь станут пустошами, а в срединные земли придет мир. Платой выступлю я. Точнее, моя способность открывать длинную дорогу в другие миры. В сущности, невероятно могущественные создания, это правда. Но у них есть один недостаток. Они не могут свободно ориентироваться в бесконечной сфере мироздания. Даже после того, как зайдут на очередную ступень преображения, им придется тыкаться наугад, ища новую планету для поглощения. Ведь природа их происхождения хаос, и царство порядка ещё долго для них останется чужеродным. Им нужен кормчий-навигатор, способный продолжить путь сквозь пустоту к выбранной цели. Странник, обладающий даром открывать прямые тропы между мирами. Безумный жрец оказался полностью прав. Моё имя будет внушать ужас миллиардам. От поступь моей тёмной рати содрогнётся само мироздание. Я пройду до конца, оставляя за собой опустошённые миры